Уроки географии. Глава 1. Гости съезжались на дачу. Слово «дача», впрочем, здесь неуместно. Дача – бревенчатый дом, клумбы, много берез и тихая речка поблизости, и непременно тоже поблизости лес, где ранним предосинним утром бродят грибники в резиновых сапогах, а выйдешь на опушку – поле, размахнувшееся до горизонта. Тут же речь пойдёт не о русской даче, а о французской вилле, и совсем будут иные пейзажи. Но гости-то в самом деле съезжались. Так что стоит ли из одного слова отказываться от классического начала? Гением и тем это начало помогало, мне ли им пренебрить. Сегодня вечером мы ждём первых гостей тётю Эдме и дядю Поля. Они живут в местечке Сан-Рафаэль, что на Лазурном берегу. Прибудут поздно в город Нант, там их встретит на автомобиле Жюль, муж моей племянницы Вероники, и доставит сюда на эту прекрасную виллу. Дети, одному семь, другому три, уложены спать, но затихают не сразу. Сразу они не затихают никогда. Выбегают из детской и требуют избавить их от залетевшего комара, или просят пить, или... Желания их разнообразны. Но вот успокоились, затихли минут десять, их не слышно, кажется, уснули. Но стоит в это поверить, как вновь появляется младший, этакий блондинчик в ночном одеянии голубого цвета. Крики взрослых, опять он явился, что ему надо, Господи! Пойма, оказывается, надо всех перецеловать. Ещё раз со всеми проститься, без отвон не заснёт. Сердитый тон взрослых меняется на ласково-ворчливый. Ладно, ладно, ну поцеловались и будет, ну и иди иди. И он шлёпы босыми ножками всех обходит, обнимает, чмокает своими розовыми губами, а щёчки его атласно нежны, а светлые волосики приглажены после душа, и до чего же приятно пахнет его маленькое тело. И можно ли сердиться на этого ангела? Десятый час, темно. Только что завел машину и отъехал жиль. Мы с Вероникой сидим в садовых креслах, перед нами стена дома и настиж распахнутая дверь в освещенную столовую. За нами живая изгородь кустов, закрывающая забор и ограждающая от взглядов прохожих. От их голосов, конечно, защиты нет, но в этот час прохожих мало. Редко-редко звук шагов по асфальту, обрывки французских фраз... Как это странно, жить в окружении французского языка. Каждый раз надо заново привыкать. Голоса и шаги умолкают, вновь тишина. Маленькие ангелы воскакивают из детской раз уж шесть, и только что по требованию младшего был проведен повторный поцелуйный обряд. Отец еще не уехал, его отсутствие вызвало бы вопросы и дополнительное ослаждение. Затихли, появляется надежда, что до утра дети, кто спорит, это прекрасно. Но как хорошо, когда они спят. Ночь тиха, не шевелятся верхушки деревьев. Хотелось бы для красоты слуга добавить, что слышен мирный величественный шум океана, напоминающий о вечности, о бренности всего земного. Но нет, не слышен. Он, океан, рядом, ходу до него пять-шесть минут, но нас разделяет множество виллы, множество автомобилей, выстроившихся вдоль обочин. Иногда доносится звук заводимого мотора, кто-то куда-то собрался ехать в этот поздний час, в казино, быть может. Вертящиеся колеса рулетки, бледные лица, алифарадочно блестящие глаза, обнажённые плечи женщин, кучки золота на зелёном сукне стола. Но это из романов. Золото на столы в наше время бросают. А насчёт обнажённых плеч точно не знаю. Знаю лишь, что эта грешная жизнь начинается поздно. Довери казино распахнуваются чуть не в полночь. Курим, наслаждаемся сравнительной тишиной, ласковым теплом вечера. Радуемся этому дому, этой вилле. Мы сюда въехали всего два дня назад, еще не привыкли к ее удобствам, к ее просторам. Есть куда разместить гостей. Вероника давно мечтала побыть хоть ненадолго хозяйкой большого дома, и чтобы у нее по очереди гостили родственники и друзья, и встретятся, и, наконец, поживут бок о бок две ее тетки, французская и русская, тетя Эдмея и я. Тридцать шесть лет знаем о существовании друг друга, не виделись никогда, найдем ли общий язык. Она провела большую часть жизни в Аране, Алжире, там выросла, там замуж вышла, много чего с Алжиром происходило, войны, мятежи, бурный конец 50-х годов, вторичный приход к власти де Голя, еще более бурное начало 60-х, и выбита почва из-под ног алжирских французов, там укрепившихся, пустивших корни, разбогатевших. Все это меняло, сотрясало жизнь тетки Эдме и ее семьи. Меня же столь не касалось, как если бы происходило на другой планете. Не касалось, не интересовало. Спроси меня, где находится Алжир, я бы... Ну, что в Африке, где это в Африке? Это я бы ответила. Но в какой именно части Африки? Что в северной, самой северной, на берегу Средиземного моря? Это уж мне пришлось в атлас заглянуть, чтобы ответить, как возмущался Александр Александрович моими слабыми познаниями в географии. Ну, а ее тетя Эдме касался ли Шанхай моей молодости, с его войнами, бедами, эмигрантской унизительной неустроенностью, японским господством, чудовищной послевоенной инфляцией, чудовищной спекуляцией, приходом американцев. Моя ли скачка была труднее, ее ли, кто знает». Обимному ныне старый, а она и её муж-адвокат на пенсии живут сейчас в Сан-Рафаэле. Её заботы дом, кухня, сад. Я москвичка и всё пытаюсь писать и на плынетянке, найдём ли общий язык. Да вот оно наш общее. Это молодая, красивая, рядом со мной сейчас сидящая женщина и два маленьких ангела, наконец-то угомонившиеся нашей тёте Эдме, внучатый племянники. Сидим, курим, обмениваемся репликами. Интересно будет познакомиться с тётей Эдме. Это произношу я. И добавляю, «забавно». Нет, до да чего ж забавно. Другого слова я не нашла. Хороша забава. Но Вероника поняла меня. О, мы с ней давно, двадцать лет понимаем друг друга. С того марта шестьдесят первого года, когда она девочкой-подростком вместе с матерью и маленькой сестрой впервые приехала в Москву. Впервые увидела свою бабушку и тетку. Помню этот застенчивый интерес, с каким глядели на меня ее умные глазенки. И вопрос сестры. Тебе нравится моя русская семья? Это семья Вероники нравилась. Она стала к нам ездить почти каждый год, совершенствуя свой русский язык, сначала как студентка, затем как преподавательница. Из этой девочки выйдет толк, говорил Александр Александрович, опять Веронику полюбивший. Толк из неё вышел. Она не она профессор Сорбоны. Дядя Саша не дожил до этого. Сидим, курим, чувствуя, что предстоящее свидание двух цёток с разных планет беспокоит Веронику. А гладко ли всё обойдётся, не возникнет ли взаимной неприязни, прячущейся под любезными улыбками? Но вслух мы говорим о другом. Восхищаемся виллой, тётей Эдме, дяде Полю, непременно понравится отведённая им комната на втором этаже. Здешние дома, именуемые виллами, разнообразны. Наши двухэтажные таких большинство, есть и трёхэтажные, много одноэтажных. Различные их стили, рождённые фантазией и средствами владельцев: приземистые, крепкие, немного хмурые дома, видимо, старобритонского типа. Затем имитации средневековых замков, грубоватый сный камень, островерхие башни, испанские гасиенды с плоскими крышами, дома модерн, ничего лишнего, острые углы, сверкающая белизна, много стекла. Ну и уютные, приветливые, обсаженные глициниями и розами английского вида коттеджи. И если бы мимо них не мелькали автомобили, могло бы казаться, что там живут герои Диккенса, преодолевшие к концу романа все свои невзгоды, и какая-нибудь прелестная кружка Дорец сидит за пяльцами у окна. При каждой вилле гараж, далеко не при каждой сад, просторны дома, малые участки. В прошлом году у виллы, снятой моими родственниками, сада не было. Был пятачок земли, куренка не выпустишь, весь засыпанный рыжей галькой, ни травки, ни деревца. Ну, стояли там две небольшие пальмы, но эти экзотические растения с их шерстиными ногами и жест stdinными листьями, я как-то немыслил деревьями. Одна из дачных радостей уединённое кресло в саду, в руках книга, под ногами трава, но над головой, чтобы вечно зеленея, тёмный дуб склонялся и шумел. Но там ничего этого не было. И я со своей книгой таскалась всё в маленький парк при отеле Рояль. И земля там была, и трава, и деревья, искушно подстриженные, но уцелевшая листва всё-таки как-то шелестела. А вот уединения никакого. Мимо ходили, рядом садились, жизнь кипела. Я шла на пляж, усаживалась под тент, моими родственниками оплаченный, в один из трёх оплаченных шезлонгов, под ногами песок. Дубов, конечно, нет, но зато перед глазами море. Но жизнь тут кипит ещё бурнее, чем в парке. В мельчке осваивавшие одиночное катание на парусных досках виндсёрфинг, модный нынче спорт. С хохотом валялись в воду, а лицамившие оплаченных шезлонгов сидели или лежали на разостланных полотенцах. Громко переговаривались, шумно играли в песке дети, а за спиной по набережной мчались машины их бесконечные потоки. Нет, не вся набережная отдана в их распоряжение. Минавов в отеле Royal и почти к нему примыкающее здание казино, несколько метров не доехав до самого тут роскошного отеля Эрмитаж, автомобиль упёрся в знак запрета. Постояльцы Эрмитажа как раз вот и слышат шума океана и почти не слышат автомобилей. И обитатели вилл, тянущихся по набережной за отелем, тоже избавлены от грохота цивилизации. Вилы на этой заповедной части набережной очень дорогие. Тишина драгоценна в наше время, и всё растёт в цене. Нам в этом августе повезло. При нашей виле сад, прекрасно запущенный сад. Заботу садовников не коснулось его кустов и его деревьев, растут как хотят. Сосны, липы, кусты орешника и ещё какие-то мощные стволы с мощными кронами, не удосужилась узнать их названия. Всеt оббегает вокруг дома, а граду утонула в густых зарослях, и кажется, что сад бесконечен, и уже облюбовала местечко для уединённого кресла, а облюбовая наткнулась на молодую берёзку, скромно притаившуюся в самом дальнем от дома уголке. Хотелось спросить её, что она тут делает. Лишь третьего дня мы сюда приехали. Вместе с нами Сеф в автомобиле, переполнив поезд, да выехал весь Париж. Такое во всяком случае создавалось впечатление. Французы – люди организованные, дружно едят в одно и то же время, в святой полуденный час второго завтрака улицы заметно пустеют. Дружно избрали час отдыха, один и тот же месяц, август, город заметно пустеет. Всеобщий и одновременный выезд не у всех проходит благополучно, а легче тем, кто едет на запад, как мы в Британии. Что же касается дорог, ведущих на юг, о том, что на этих дорогах происходило, нам поведают газеты. И местные курортные и столичные 2 дня подряд будут полны описанием дорожных метарств автомобилистов. За нашими спинами шуршат резиной по асфальту редкие в этот час машины. Мы прислушиваемся, вот одна затормозила, насторожились при встали. Нет, это не у нас, это у соседнего дома. Снова сели ещё машина. А это уж точно у нас. Хлопанье дверей, голоса, вскакиваем. Вероника бежит встречать гостей. Я остаюсь на месте. Радостное восклицание, французский говор. Шаги по каменным ступенькам, ведущим с мостовой к нашей калитке. И вот передо мной сидит дама в очках небольшого роста, крепко скроенная, с энергичным рукопожатием, излучающая под стать деловитость. Это материализованная спустя десятилетия тётя Эдме. Следом ступает старый господин. Он хут и длинн, раза в полтора выше ростом жены. Очки, выражение лица, детски кроткое, известны ли мне было его зовут Поле, что он адвокат. Забыла я, Этелье не знала никогда. Стол накрыт, прежде будут кормить, оживлённый говор, да, да, поезда переполнены, путь долог. Поль, возьми ещё салат, о Поль. Как он глух, Боже мой. А дети здоровы? Где? За этой дверью, а мы тут кричим, ничего, ничего. Это врываясь в разговор я. Уж если они заснули, и в пушки не разбудишь. И взгляд на меня тётя Эдме, удивлённый неодобрительный. бысьму выражение пушками не разбудишь. Их языку непривычное, я перевела дословно, и тётя Эдме удивляется странность моей лексики, и ей не нравится, что слово пушки применено к ангельскому сну двух её внучатых племянников. Застольные беседы вскипают вновь, перешло на детей. Родители рассказывают о шалостях младшего, об уме и любознательности старшего. Умилённые улыбки я уж не встреваю. А тетя Эдме все ко мне приглядывается. Иногда мы встречаемся глазами и тут же, любезно улыбнувшись, отворачиваемся. Я воображала ее совсем другой. Какой же? Да нет, если откровенно, то никак не воображала. При звуке ее имени рисовалось нечто туманно-бесформенное. Никогда я не задерживалась мыслями на ней. Ни ее себе не представляла, ни города, где она провела большую часть своей жизни. Аран, Аран, звук пустой... Да существует ли на земле это место? Оно слегка обрисовалось во время чтения чумы. Вот, оказывается, где живет, где жила родня Вероники. Город-порт, лежащий в виде улитки на плоско-горье. Влажная весенняя жара, летний мучительный зной, шквальные ветра, быстротечные сумерки, ливневые дожди, мало зелени. Вот такое книжное представление об этом невеселом месте возникло у меня после чтения Камю. Вероника уносит посуду на кухню, Жиль тащит чемоданы по деревянной лестнице наверх, дядя Поля рвется ему помочь, мой сетей Дме одни за столом. Пестренькое, простенькое летнее платье, седые слегка вьющиеся волосы, зачёсанные гладко, никакой косметики. Она не из молодящихся старых дам, а она какая есть, откровенно седа, а была брюнеткой, чёрные брови. Карие глаза, живые, внимательные, и что-то в этом взгляде, в складке тонких губ твёрдая, бескомпромиссная молчим. Что бы ей есть и сказать такое приятельское, светское. Я не успеваю, она мне: "У вашей матери был удивительный почерк, такого я ни у кого не встречала. Острые, длинные, чёткие буквы. И прекрасный французский язык. Она нам и про вас писала." вернулась Вероника, сбежал сверху Жиль. Нам предлагают идти на второй этаж, там наша спальня, три двери, выходящие в гостиную. Мы поднимаемся, мы идём. Мама ей писала: "Когда же, когда?" Той осенью 45-го года, когда и мы, и они, видимо, одновременно и с таким опозданием узнали о гибели Пьера и появлении на свет Вероники, нет, вряд ли тогда. Позже, позже. Тогда, думаю, когда моя сестра привезла семье своего убитого мужа, десятимечную Веронику, и оставила её на год на полтора, не счёты -то я толком не знаю, французской бабушке и французской тёте, обе в глубоком трауре по сыну и брату, обе обожали её маленькую дочь, было валить невозможно. Это мне сестра много лет спустя рассказывала, что было валить невозможно. Вот, вероятно, мама писала им в Варан. Тогда там жила Вероника. А мама мне посылали фотографии её внучки, как мама мечтала её увидеть, и увидела. Но сколько же лет спустя. До сих пор у меня перед глазами фотография. Очень маленькая, пышно разодетая девочка, банты, оборки, шляпка, рыдает над валяющейся у её ног очень большой и тоже пышно разодетой куклой. Рядом стол, дерево и перспектива улицы. Всегда думала, что улица парижская. Теперь понимаю, не таранская. Как мало я тогда в это вникала. В конец сороковых годов близился мой отъезд из Шанхая. «Какая чудесная комната», — сказала тетя Эдме. «И огромная?» «Пятьдесят метров», — брякнула я, очнувшись. «Откуда вы знаете?» Я хотела сказать, что глаз у меня наметанный, да и как ему таким не быть, полжизни провела в снимаемых помещениях, но не знала по-французски слова «наметанный». Упоминание же о моих случайных жилищах вообще неуместно, ибо нуждается в объяснениях, и, значит, далеко заведет. И я пробормотала, что мне так кажется. Тетя Дмя согласилась, да, пожалуй, что-то в этом роде. После этого мы же стали дружно восхищаться комнатой. Она была красива, обжита, и, несмотря на свои размеры, уютна. И глубокие удобные диваны, и кресла, и низкий стол перед большим диваном. Вглядевшись, видишь, это снятая с петель старая коричневая дверь на подставках. И лампы, и камин, и встроенные в угол книжные полки, не полированные, не застекленные, но забитые книгами, читаемыми, потрепанными, все было скромно, лишено претензий, направлено только на удобство здесь живущих. Ни один предмет не настаивал на том, чтобы им любовались, им похвалялись и особо осторожно с ним обращались, трясясь над его лакированными боками и поверхностями. Диваны, кресла, столы, лампы, полки своё место знали, своё назначение служить человеку понимали. А то твою быть, может, комната казалась красивой. А в дневные часы, когда отдёрнешь шторы с окна и двух дверей, одна балконная, другая выходит на каменную лестницу, ведущую в сад, то за стёклами видишь деревья, видишь листву, и кажется, что комната украсилась тремя огромными зелёными картинами. Да тут целая библиотека, воскликнула тётя Эдди. И превосходная, — отозвалась я, успевшая на этих полках пошарить и обнаружить там старинные словари и атласы, изданные в начале прошлого века. Как хозяева не побоялись, что книги растащат, — хотела я сказать, но вовремя удержалась и, простившись, пошла к себе. А гостей повели в их спальню комнату с темно-вишневыми обоями, и мне было слышно, стена у нас общая, как гости комнату хвалили. А у меня обои тёмно-голубые, на них синие с жёлтыми гребешками райские птицы и райские цветы с изумрудными листьями. Старую дубовую мебель: кровать тахта, комод, секретер красного дерева с множеством ящичков и слегка покатой доской. А легко вообразить, как в начале века здесь списались на душные записки, приглашения, поздравления. Но вот пишущую машинку на эту доску не поставишь. Мне же непременно требуется иметь при себе машинку. А вдруг придет в голову что-то гениальное? Писать же ручкой разучилась давно. И жиль приволок мне из гостиной стол. Старое дерево, сверху потертая замша машинного цвета, стол поставлен у окна. За окном сад. Ничего, кроме сада, не видно. В комнату тянутся ветки орешника, а со стен с пестрых обоев глядят на меня старые гравюры. Призя к себе, я не сразу укладываю спать. Я сажусь у стола, боком к окну, а за ним ночь, кусты орешника. Мне хочется упорядочить впечатление вечера, подумать о тете Эдме, о ее недавно скончавшейся 90-летней матери, Вероникиной бабушке, о моей старинной с ними связи. Но мысли разбегаются. Глаза бродят по комнате, задерживаются на тахте, на ее покрывале, в точности повторяющем цвет ее рисунков, обоев. Я некоторое время тупо удивляюсь тому, что людям удалось где-то доскать ткань, ну, совершенно такую же, как обои, пора ложиться спать